изменник. Рэли всё ещё сидел в тавре. И я не торопилась его оттуда выпускать. Моя злость на него не прошла. И я решила: пусть сидит, чтоб другим не повадно было. Эксикс по этому поводу риковал в открытую. Он ведь тоже провинился передо мной, но своенвольная выпадка сошла ему с рук. И теперь он пользовался ещё большей милостью королевы, чем прежде. Представляю, как виселша в тюрьме Рели. Роберт Сесиль спросил у меня: "Не считаю ли я, что Рели уже достаточно наказан? Ведь это не государственное преступление", увещевал меня он. "Учтите, мой малыш", отрезала я, "что при моём дворе нет места без нравственности". И больше со мной на эту тему не разговаривайте. Заступничество меня не удивило. Я знала, что Релли, извечный соперник Эссекса, принадлежит к партии сессилов. Естественно, им не хватало столь деятельного и способного сторонника. Ничего потерпит. Освобождать Релли я пока не собиралась. Хотя мне доносили, что заточение он переносит крайне тяжело. Должно быть, скучает бедняжка по своей подружке без строг мартон. Съехидничало я. Нет, он говорит, что страдает от невозможности видеть ваше величество. Красивые слова. Рели всегда умел красиво изъясняться. Да и друзей у него хватало, в чем я имела возможность многократно убедиться. Они без конца рассказывали мне о тяжких переживаниях страдальца. Например, мне поведали, что когда я проплыл на барке мимо Тауэра, Рэли видел меня через за решетчатые оконца и весь истрадался. Друзьям он сказал, что испытал истинно танталову муку. Скоро он попытался совершить побег, но, разумеется, был схвачен стражей. Пусть впредь стерегут получше. Прокомментировала это событие и я. Прошло еще какое-то время, и Роберт Сесил сообщил мне, что получил от Рэли письмо. Там говорится о Вашем величестве. Вот как, с безразличным видом осведомилась я. Ваше величество, ни о ком другом он не пишет и не говорит. Значит, в тюрьме он с большим уважением относится к монаршей воле. ниже никогда находится на свободе. Он мужчина, ваше величество, а мужчинам свойственно поддаваться соблазнам. Разумеется, Роберт Сесил был прав. Меня лисило другое. Все мои воздыхатели утверждали, что живут на свете только ради меня, а сами втиха-молку занимались блудом с моими фрейлинами. Увидев, что она немного смягчилась, Сесиль младший сказал: "Я бы хотел показать вам это письмо, ваше величество". Я протянула руку и стала читать. "Как могу я волочить одинокое существование в темнице, когда она так далека от меня? Я хочу видеть её ежеминутно, как она скачет верхом, подобно Александру, а хочется, подобно Диани, ступает" подобной Венере, и ветерок нежно ласкает её несравненный лик, колышет золотистые волосы. Она похожа на нимфу. Времянами она удаляется в тень и сидит там, похожая на богиню. Она лютне, она играет как сам Орфей. Утратив её, я лишился всего. Всё осталось в прошлом. Сладостные вздохи Мечты, желания, грустные томления, не уж чтобы ли воспоминания не могут перевесить одну единственную злополучную оплошность. Славное письмо. Рэли всегда блестяще владел пером и обожал цветистые фразы. Конечно, письмо он написал в расчете, что оно попадет в мои руки. Его дружок Сисиу непременно постарается вызволить Рэли из Таура. чтобы вместе им было с подручнее бороться с возрастающим влиянием Эссекса. Олдер Рэли был единственным, хоть сколько нибудь серьезным соперником графа в борьбе за сердечное расположение королевы. Все эти хитрости я видела насквозь, но то письмо мне понравилось. Вон, как Рэли из кожи лезет, лишь бы вернуться ко двору. Я молча вернула письмо Сеселу. Не угодно ли будет вашему величеству хотя бы подумать? Робко начал он. Хорошо. Ничего не обещаю, но подумать подумаю. Я продержала Рильф в тюрьме еще два месяца и лишь потом выпустила на свободу, но ко двору вернуться так и не разрешила. Через некоторое время. Без Торгмартон стала его женой. Долго следовало, сказала я. Молодожены уехали в Шерборм, но я знала, что Рэли не терпит свернуться в Лондон. Что ж, когда-нибудь, возможно, ему это будет позволено. Эссекс без конца донимал меня просьбами, чтобы я согласилась принять его мать. Я же сохраняла непреклонность. Ветры не с вроде Фрэнсис Олсингеен и Ребестрагмортон я ещё могла простить, но ненавистную Летис видеть не желала. Слишком уж много с ней было связано мучительных воспоминаний. Мне говорили, что она всё ещё необычайно хороша собой. У неё молодой муж, за которого она вышла сразу же после смерти Роберта, и поговаривали, что роман с этим самым Кристофером Блантом начался у нее еще при жизни Лестера. Волчица, она и есть волчица. Но Эссексу она мать. Какая ирония судьбы! Оба мужчины, которых я любила, были связаны с проклятой Лети с теснейшими узами. Одному она была женой, другому матерью. Второе я ещё могла ей простить. Первое никогда. Негодная, при живом муже она завела себе любовника. Хуже того, поговаривали, что помогла Роберту побыстрее сойти в могилу. И я должна принять эту женщину, позволить вернуться ко двору? Никогда. Она всячески изображала из себя вторую королеву, пыталась соперничать со мной, не только из-за мужчины, но даже по внешним признакам величия. О, какая наглость! Нет, твёрдо сказала я Эксиксу, при моём дворе ей делать нечего. Однако мальчишка был начисто лишён чувства меры. Он начинал дуться, надолго исчезал, прикидываясь больным, Эксикс использовал те же приёмы, что в своё время Роберт, да я и сама когда-то прибегала в опасные минуты к этому проверенному средству. Однако, как и с Робертом, я никогда не могла быть до конца уверена, что Эксикс лишь прикидывается больным. Я волновалась, расстраивалась, вдруг не дук и в самом деле опасен. Однажды, во время очередной болезни моего фаворита, Надо сказать, лицо у него и вправду было очень бледным. Он сказал, что бесконечно переживает за свою несчастную мать, так страдающую от моей немилости. Вид у мальчика был такой жалостный, что я желая его утешить, сказала: "Послезавтра я, как обычно, отправляюсь из своих покоев в аудиенц-залу. В королевской галерее, конечно же, соберутся люди. Он любимое величество просиял улыбкой Эсикс, и я ощутила укол ревности. И вы поговорите с ней. А это значило бы для меня так много. Что ж, я имею обыкновение заговаривать в галерее с галереей стен, кто привлечёт моё внимание. Эсикс восторженно поцеловал мне руку. Покинув его, я устроилась себе на гоняй. Неужто я и в самом деле пообещала встретиться с леди Сноус? Но я же ненавижу эту особу. Стоит мне о ней подумать, и я сразу представляю её в объятиях Роберта. Как же мне будет тяжело увидеть её воочию. Эссекс выудил у меня обещание против воли. Зачем я пошла ему навстречу? У бедняжки был такой несчастный вид, Мне хотелось сделать ему приятное, но я же собственно не давала твёрдых обещаний. Всего лишь сказала, что пройду в аудиенц-зал обычным путём, через королевскую галерею. По дороге мне кого-то представят, кто-то привлечёт моё внимание. В общем, всё как всегда. Я имею привычку остановиться, перекинуться парой слов с тем, с другим. Однако беседовать с сэром Эксиксом я не обещала. И вот неприятный день настал. Я сидела перед зеркалом, фрейлины готовили меня к выходу, думала я только об одном. Она здесь, совсем рядом. Наверняка раззаделась в пух и прах. Леди Сноу всегда умела одеваться самым выигрышным для себя образом и отлично смотрелась даже в простом наряде уверена что она молодо выглядит ведь волчица моложе чем я однако тоже сильно в возрасте с какой стати я должна с ней встречаться в галерее много народу спросила я одна из фрейлин ответила что не больше и не меньше, чем обычно. Я зевнула. Пора идти. Ещё несколько минут, и я лицом к лицу столкнулась со злейшей в родинии. Меня вынудили пойти на это. Кто дал Эксиксу право помыкать мной? Слишком уж я к нему с нисходительно. Вот он и осознался. Здесь раздулся от чванства. Надо преподать ему урок. Пожалуй, не пойду сегодня в аудиенц-зал, сказала я вслух. Скажите, чтобы меня не ждали. Фредины изрядно удивились, но приказание было немедленно выполнено. Толпа, собравшаяся в королевской галерее, где-то там была и Летти Сноус, разбрелась. Я громко расхохоталась. Теперь Эксис и его мамаша будут знать, как помыкать королевой. Летис должна уяснить, что я не желаю её видеть.